Лиза лихо припарковала машину за знакомым уже сарайчиком и, откинувшись головой на спинку сиденья, прикрыла на минуту глаза. Ей чего-то вдруг стало смешно, словно увидела себя в этот момент со стороны. Неужели она, известный в городе адвокат, прячется в старом дворе за убогим сарайчиком? И неужели она такая ухоженная, красивая, успешная Лиза Заславская приехала сюда, чтобы плебейски подглядывать за мужем, смотреть из окна машины, как он выйдет гулять с двумя какими-то маленькими оборвышами. У нее что, других дел нет, более достойных? Конечно же есть. И желающих заменить Леню на его месте тоже, в общем-то, хватает. Так чего же она опять взяла и приперлась сюда, словно неизвестной силой ведомая, Смешно ей богу? Ждать на сей раз пришлось очень долго. Уже темнеть начало, а с близнецами на прогулку так и не выходили. Может, их вообще дома-то нет? Она долго вглядывалась в начинающие кое-где вспыхивать электрическим светом окна серой пятиэтажки, пытаясь определить, за каким находится новое Ленино пристанище. Ничего так и не определив, она собралась было повернуть ключ зажигания, чтобы убраться отсюда во своясе, как дверь подъезда гулко бухнув, открылась, выпустив из себя знакомого уже мальчишку, Бориса, наверное. Потому что именно Борис в прошлый раз был обрежен в черную мешковатую и явно для него великоватую старенькую курточку с чужого плеча. А тот, который Глеб, наоборот, был одет в маленькое кургузое серое пальтицо, и худенькие ручки торчали из рукавов так смешно. Странно даже, почему они так одеты? Близнецов вроде всегда стараются одеть одинаково. Этот мальчишка, Борис который в черной курточке, пулей промчался на детскую площадку, держа в руке знакомый пистолет. И вдруг на всем бегу, запнувшись оторчавшую из земли ржавую железяку, полетел носом в землю. Лиза даже вскрикнула от неожиданности, прикрыв ладонью рот. «Ничего себе убился парень!» Также вскрикнул, наверное, и Леня, вышедший из подъезда вслед за ним и вторым мальчишкой, и бросился к нему со всех ног. Подняв с земли зашедшегося криком Бориса, он как-то совсем бестолково прижал его и начал покачивать из стороны в сторону и трясти неловко, словно от этой тряски парень должен был в раз взять и успокоиться. Господи, и не видит даже, как у него кровь носом хлещет, испуганно наблюдая из машины за всем этим безобразием, подумала Лиза. Потом, не выдержав истошного мальчишечьего крика, решительно выскочила из машины и бросилась Лёне на помощь. «Не держи его так! Нельзя! У него же кровь! Под холодную воду надо! Быстрей!» Леня ошарашенно уставился на нее, словно она была ведьмой из подземелья, и, оторвав от себя Бориса, взглянул ему в лицо и потерялся совсем, полез дрожащей рукой в карман, платок носовой искать, наверное». Лиза, достав свой, тут же протянула его и смотрела потом испуганно-брезгливо, как он пытается приложить этот платок к разбитому мальчишечьему носу, отчего Борис окончательно зашелся криком, изогнувшись дугой в Лениных руках. Лиза видела, как тот растерялся. Еще бы, тут любой растеряется, и ничем помочь тоже не могла. Но не могла она взять из его рук платок и сама притронуться к этому детскому запрокинутому личику. С перемешанными на нем в один комок кровью, слезами и соплями. Не могла и все. А почему черт его знает? Видно, нет в ней никакого такого женско-материнского инстинкта все-таки. Снова силой прижав к себе плачущего малыша, Леня быстро пошел в дом. Глеб испуганно трусил рядом, вцепившись ладошкой в полу его куртки и с настороженностью оглядываясь на Лизу, которая тоже двинулась вслед за ними. Не могла же она оставить мужа один на один с этими слезами и соплями в самом деле. Вслед за ними она вошла в крошечную квадратную прихожую и остановилась в нерешительности, оставшись одна. Леня с орущим Борисом на руках скрылся в ванной, туда же рванул Глеб. Было слышно, как льется вода из крана, как Леня бормочет что-то ласково невразумительное, как потихонечку успокаивается ребенок, перейдя в своем плаче на другие более высокие и жалобно подвывающие нотки. Вскоре оттуда выскочил недовольный Глеб, отправленный во свояси, по всей видимости, чтоб под ногами не путался. Усевшись на низенькую скамеечку, он начал деловито стаскивать с себя красный резиновый сапог, ухватившись за его грязную подошву руками. Сидел, пыхтел, косо взглядывая на гостью, намекая будто «Помогла бы хоть что ли, тетка! Чего тут без дела-то стоять?» Лиза, улыбнувшись, наклонилась к нему, протянула руку. «Давай сюда ногу. Я буду тянуть, а ты держись. Ага!» Глеб молча протянул одну ногу, потом вторую. Лиза, увидев на теплых чистеньких носочках ребенка, аккуратные, прошитые тонким нежным стежком заплатки, то ли умилилась, то ли удивилась на такое тщательное рукоделие. И не лень же кому-то было. Сняв сапоги, Глеб громко и сердито сопя, начал тут же копошиться с пуговицами своего бедненького пальцеца. «Помочь?» «Давай расстегну», — снова наклонилась Лиза. «Ты ведь у нас Глеб, да? Я правильно запомнила?» «Да, я Глеб. А Борис там», — махнул он в сторону ванной. «А ты, тетя, кто?» «Я», — опешила Лиза. «А я никто. Просто так». Из ванной в узенький коридорчик вышел Леня, держа на руках все еще всхлипывающего Бориса. Бегло взглянув на Лизу, снова удивился и испугался, будто потом буркнул себе под нос. «Проходи, чего стоишь?» Лиза быстро стянула с себя пальто, прошла за ним в комнату. И остановилась, оглядываясь кругом в некой нерешительности. Она такое раньше только в кино и видела, в старых послевоенных фильмах, которые любила смотреть бабушка, прямо один к одному. Вон старенький замшелый коврик с лебедями провис уныло над продавленным допотопным диваном с круглыми валиками по краям. Вон скатерть на круглом столе, ажурная и желтая от старости, бумазейная, как говорила бабушка. А вон, о господи, чудо какое, оранжевый абажур с длинными кистями, достающими почти до самого стола. Не комната, а декорация съемочной площадки для фильма про жизнь с сороковых годов. Самое время появиться какому-нибудь артисту Кадочникову в военной форме с портупеей. Или той же талантливой серовой в платье с огромными валунами-плечиками. А стены, боже мой, они в комнате были выбелены известью, по-настоящему, снежной голубизной, и даже пачкаются, наверное, если к ним прислониться. Она даже руку протянула и пальцем провела по стене для достоверности. Действительно. Стало быть, ты сейчас здесь живешь? Да, тихо проговорил Леня, усаживая Бориса на диван рядом с глебом. А что тебе не нравится? А хозяйка этого всего антиквариата где? Алина у нас в больнице. Да, мужики? А мы тут без мамы хозяйничаем, как умеем. Понятно. А она кто, Лень? Почему живет в такой бедности? Как это кто? Пожал плечами Леня. Обыкновенная женщина, как все. Молодая. Больная только очень. И еще. Она вот их мать. Бориса и Глеба. И что? Ты ее любишь, да? «Да не знаю, в каком смысле ты сейчас про любовь спрашиваешь. Ты о чем? О сексе страсти говоришь? Да в обыкновенном. В каком еще можно про это спрашивать? Ты ушел от меня к другой женщине. Значит, ты ее любишь больше меня. То есть меня разлюбил, а ее полюбил. Так? Не знаю. Я как-то вообще про это не думал. Не до того было». Господи, ерунда какая! Все эти твои любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. Алина очень больна, и ей нужна моя помощь. Срочно. Необходимо просто. Так. Погоди, Лень, что-то я не совсем тебя понимаю. Вдруг разозлилась Лиза и никак не могла совладать с собой. Понимала, что не место и не время в общем для выяснения отношений. Но вдруг ее понесло. Знала за собой такой недостаток. Попадала иногда, вожжа под хвост, как говорила, бывало, в сердцах Татьяна. Что значит больна? Ты что у нас, врач? Ну, я понимаю, человеку материально помочь можно. Это дело святое. Или как-то еще свою сердечность, сочувствие проявить. Но уходить сюда жить? Зачем? Это же глупо. Все твои дурацкие фантазии. Результат мучительных рефлексий. Глупо, глупо. Лиза. «Ты сейчас зачем пришла? Стыдить меня? Я прошу, не надо, пожалуйста. Мне и без твоих пламенных речей тошно. Я вообще, можно сказать, в полном отчаянии». Что-то насторожило Лизу в его голосе. Да и вообще, если честно, вроде как и не Лёнина это был голос. Другого мужика какого-то, действительно в жизни отчаявшегося. И не из-за какой-нибудь там богемной глупости, вроде одиннадцатого места на конкурсе имени Чайковского, а отчаявшегося по-настоящему, с настоящим страданием до да горькой подругой безысходностью об руку. Ей вдруг стало стыдно. Как накатившая только что острая злость, такой же нестерпимый стыд прошел по ней скорой волной, перехватившей горло в судорожном спазме. С трудом глотнув воздуху, она только спросила очень тихо, шепотом почти, а что с ней такое? Леня покосился на притихших, сидящих на диване, как два крепких грибочка мальчишек, и произнес тоже тихо, Так, что услышала его только Лиза. У нее врожденный и серьезный сердечный порог. Операция срочная нужна. Да наши медики не берутся. Говорят, раньше надо было делать. А теперь только в Москву надо ехать. В кардиологический центр. Там еще могут помочь. У наших какого-то там оборудования нет. Так пусть едет. В чем дело-то? Ну да, сказать легко. Ты знаешь, каких это денег стоит? У меня таких нет, а у нее тем более. Я хотел суду в банке оформить. Да надо справки всякие собирать. Они еще и залог требуют. Господи, так давай я дам. Чего дашь? Денег. Сколько нужно? Говори, ну... Леня моргнул растерянно и уставился на нее долгим, даже немного туповатым взглядом, словно спросила она сейчас у него о чем-то очень сложном и для простого ответа неразрешимом. Потом растерянно улыбнулся и переспросил, «Ты что, и впрямь хочешь операцию оплатить? А ты не шутишь?» «Господи, разве этим шутят? Ну ты даешь!» «Я понимаю, что ты меня всегда за бабу очень циничную держал и где-то даже и прав был, может, но сейчас просто не тот случай». «Ну да, ну да». Продолжая также же виновато и растерянно улыбаться, быстро и благодарно закивал он головой и сразу стал похож на неприкаянного китайского болванчика, с которым Лиза любила играть в детстве. «Тронешь слегка за голову, а он кивает и улыбается, кивает и улыбается». Да, совсем другим стал здесь ее Леня. Она его таким жалким и не знала никогда. Но чего уж греха таить. Вся эта теперешняя его жалкость, и Лиза понимала это распрекрасно, очень на самом деле дорогого стоило. А вот интересно, если бы она вдруг заболела чем-нибудь серьезным, стал бы он так убиваться по этому поводу? Или нет? Скорее всего, нет. Потому что такие, как она, в поддержке не нуждаются. Такие, как она, сами находят для себя средства для решения проблем. Потому что они сами эти средства зарабатывают. Вернее, имеют здоровую возможность их заработать. В общем, ты завтра узнай, куда и сколько надо перечислить. И сразу позвони мне. Я все тут же сделаю. И пусть она едет на свою операцию. Лиза, ты... Спасибо тебе, конечно. «Да ладно!» — махнула она в его сторону, поморщившись. «Чего я, зверюга подколодная, что ли? Мог бы и сам догадаться попросить, а не ждать, когда я сюда вломлюсь. Спасибо, спасибо, Лиза! Я и не предполагал, что ты так вот можешь! Да ты вообще меня не знал! Вернее, не захотел узнать! Взял и комплексанул сдуру! Игрушка он, видите ли! Вот и Алину сам себе выдумал! Я ее не выдумал!» «Она есть, она существует, и ей действительно сейчас нужна моя помощь. А теперь выходит, что и твоя тоже». «Ладно, пойду я. Буду ждать завтра твоего звонка. Я так поняла, что чем быстрее она в Москву попадет, тем лучше. До связи». «Погоди, я тебя провожу. Темно уже, а там на лестнице лампочки нет». В следующий момент Лиза и сама не поняла, что случилось. Только они двинулись в прихожую, как маленькая квартирка огласилась таким диким ревом воем спрыгнувших с дивана и бросившихся к Лене мальчишек, что у нее тут же сердце провалилось куда-то в желудок и никак не хотела возвращаться на свое законное место. Потому что смотреть, как маленькие цепкие лапки-ладошки судорожно впиваются в его руки, как в плаче мелко-мелко дрожат трясутся детские губы, не выдержит ни одно сердце, даже самое, что ни на есть циничное адвокатское. Так теперь и будет оно, бедное, прятаться от всего этого в желудке, наверное. И еще. Она вдруг увидела себя глазами этих мальчишек. Пришла вся такая красивая, ухоженная, хорошо одетая, сытая, злая тетя и пытается увезти от них Леню. Их Леню, няньку, опору, на сегодняшний день единственную связь с умирающей в больнице матерью. Лиза трусливо выскочила в прихожую, быстро просунула руки в рукава пальто, огляделась в поисках сумки. Потом осторожно выглянула, поймала Ленин взгляд и покрутила выразительно несколько раз пальцем по воздуху. Позвони, мол, завтра, обязательно.